Глава тридцать 38. Мейлисса. Нанесение ритуальных символов на кожу заняло несколько часов, но я стойко держалась и сквозь отражение посматривала на спрятанный в шкафчике эликсир разрыва истинной связи. Только слова папы все еще звучали в голове, и я понимала, что эта пузатая баночка единственное, что может удержать его от обещания выдать меня за Эсмиона, сын альфы северного клана, Как передали мне слуги, уже со свитой направлялся к нам. Когда Эми закончила с подготовкой моего тела для посвящения, она сжала мои плечи, накинула прозрачную накидку и, глядя в зеркало, подбодрила: Еще не все потеряно, Мэй. Главное, что отец дал благословение на соединение с сущностью. Не думай о том, что будет после. Тебе нужно пережить ритуал, остальное будем решать постепенно". "Я выдержу, бабушка" положила ладонь на ее руку и заулыбалась в зеркало. И пусть получилось криво и напряженно, я не собиралась отступать и подчиняться отцу. Оставлю тебя. Кивнула Эми и выйдя из комнаты, тихо прикрыла дверь. Но та снова распахнулась и внутрь влетела бледная сестренка. Она будто ждала в коридоре, пока я останусь одна. Мэй, не соглашайся, прошептала Си, взяла меня за руки и сжала пальцы. Исмеён ведь монстр. Пока тебя не было, приезжал на Смотрины, морщился, глядя на меня, будто я нечто противное. Сказал, что подумает насчет брака со мной, потому что рассчитывал получить в жены именно тебя, Мэй. Я не подчинюсь, Сиэль, и тебя ему не отдам. Но как же отец придумаю что-нибудь. Я все еще принадлежу другому. И повернула к ней плечо, где сквозь прозрачную ткань ярко просвечивала парная стигма. Сейчас она мое настоящее спасение. и Если отец не оставит своей идеи выдать меня по расчету, разрывать метку нельзя. Но тогда после посвящения я окажусь навечно привязанной к оборотню и не смогу быть с Сколько у меня будет времени принять взвешенное решение неизвестно, только боги знают. Я бросила взгляд на шкаф, отступила от сестры, вытащила пузырьки, книгу Истинные узы. И открыла главу, которую перечитывала не один раз. Благодаря камню Элея, что дал мне ректор, я смогла открыть магический текст и знала, что нужно делать. Были сомнения, они туго стягивали грудную клетку предчувствием, будто железными тисками. Если я усилю метку, пара услышит меня и найдет. Но тогда я никогда не смогу быть с любимым. Мэй, заглядывая со спины, сестра удивленно приподняла бровь. Это та самая книга? Да. А это? Я протянула сияющий камень Элея, свет с помощью которого можно ее прочитать. Думаешь, сработает? Сель показала на название ритуала усиления. Я провела пальцами по шероховатой бумаге и покачала головой. Этот не пробовала, но увеличение срока получилось. Значит, и усиление сработает, но Ты любишь другого? Прости, что не поделилась с тобой, когда вернулась. Я закрыла книгу и отложила ее на столик. "Сель, ты понимаешь, что если я сделаю это, папа отдаст тебя из с Я сбегу". Она вздёрнула острый подбородок, тряхнула темными кудрями. Все равно собиралась. "Мэй, сестра сжала мои локти цепкими пальчиками. За меня не бойся, спасай себя". В ней что-то неуловимо поменялось. Появилась решительность и смелость в светлых глазах. Сестра в опасности, но сейчас, будто загнанный в угол зверь, ничем не могла ей помочь. Мне бы себя вытащить из передряги. Если у меня не получится, я показала на столик, где лежала брошь, подаренная ректором. Отправь это в Уман, ректору, он поймёт. "Мэй", выдохнула сестра, но договорить не успела. Дверь распахнулась. На пороге появился отец с двумя стражами и клановым магом Изу. "Пора, Мейлисса", бросил отец, Махнул сель, чтобы не мешало, а стражем жестом приказал охранять меня с двух сторон. Изу подошел со спины и покрыл мои плечи плотным плащем с капюшоном. И я сделала шаг в неизвестность. Не знал, успею ли добраться после ритуала в комнату и выбрать свою судьбу, но хотелось верить, что Шейс не оставил меня и услышит молитвы. Я скрестила пальцы на груди, прикрыла веки и шевеля губами шла по холодному камню, пока не попала в светящийся круг. Изо обошел меня, поклонился, сверкнул прозрачными выгоревшими глазами и скинул плащ с моих плеч. Тяжелая ткань, красной лужи, растеклась под ногами. Я уронила голову на грудь. Быть практически обнажённой на глазах у всех, самое малое из того, что предстояло пройти. Кожа покрылась мурашками, дыхание сбилось. Стыд и жар катились по венам, путая мысли, глуша силу воли. Вокруг было тихо, а в груди начало слабо вибрировать, возбуждая и пробуждая Эссахо. За пределами светового круга я не видела остальных, но знала, что там вся моя родня. Случаи смерти при посвящении очень редки, но случаются. Хотя я не боялась этого. Боялась больше никогда не заглянуть в глаза своему дракону, не увидеть его крылья, не прикоснуться горячей коже. Изув встал у постамента лицом ко мне, раскрыл ладони над ритуальной книгой, приподнял их и прочитал древнее вязкое заклинание, призывающее Шейса вмешаться в судьбу мага с переворотным даром. Меня накрыло мороком. Волосы стали тяжелыми, тело слабым, и я согнулась пополам, бросаясь на четвереньки. Где-то на краю сознания слышала моё повторяющееся имя, а затем темнота задрожала, разлетелась на сверкающие сегменты и обрушила на меня золотое пламя. Пронзила каждую клетку, разорвала кожу, выпустив внутреннего зверя. Когда боль и жар отступили, я приоткрыла тяжелые веки и слабо повела плечами. Место, где залегла стигма, горело диким синим огнем, Пламя закручивалось вокруг плеч, стискивало обручем шею и спускалось на грудь, перехватывая дыхание, вывязывая на коже невыносимо болезненный узор. Оно закрутилось ужом внизу живота и почти сразу затихло. Лишь отняло ноги, от чего я рухнула лицом в пол. Эсаха высвободилась от сущности, но наполнилась чем-то иным. Более мощным, распирающим. Спина изогнулась, волосы укоротились, высветлились, зрение усилилось. Руки, а скорее лапы, упираясь в пол, царапали когтями доски, разрывая волокна дерева на щепки. Я встряхнулась, вздыбила белоснежную шерсть, приподняла морду и по поволчьи завыла. И содрогнулись стены. По ритуальной комнате пошли трещины. Тишину разрезал испуганный крик матери, на голову посыпался песок, а снаружи с улицы донёсся лязг металла и жуткий вопли. Папа и брат сидели как раз со стороны разломов. В пыльной кутерьме я не смогла найти сель с бабушкой, а мама была где-то за спиной. Зарычав, я бросилась вперед, чтобы спасти Альфу и брата, но не успела. Камни посыпались со всех сторон, сбивая с ног и отрезая меня от семьи. Изу, что остался возле меня, замахнулся посохом и выстрелил искрами в клуб пыли. Ничего не получилось. Преграда не сдвинулась с места, а нас откинуло еще дальше. Когда рухнула стена справа и Зуплял заклинание защиты, и не успел отреагировать. Его пронзил в грудь широкий сверкающий сталью меч, а следом в провале появились крупные мужские фигуры. Я рыкнула и не раздумывая бросилась отбиваться. По нашивке на груди в виде змеи, закрученной вокруг клинка, быстро поняла: свирепые эти дикари не перевоплощались, хотя и были оборотнями. Бабушка говорила, что их много лет назад проклял старый колдун запретив использовать перевороты. Они дрались голыми руками, топорами и мечами, и никто не знал, зачем нападают на кланы. Отец удерживал территорию много десятилетий, Но ни один из пленных не признался, что нужно этим монстрам. Бог пронзила болью. Сталь врага вошла в тело как в масло, после чего группа свирепых окружила меня. А один из них, склонившись, дунул в лицо горьким порошком. Тьма расширилась и глотнула меня целиком. Очнулась я в чужом месте, в маленькой палатке. Над головой крутились, постукивая друг о дружку, деревянные фигурки зверей, нанизанные на нить. Волки, тигры, медведи и драконы. Осмотревшись, я осторожно поднялась, спину и ребра простреливала жуткой болью. Меня перевязали и переодели, словно кто-то пытался спасти. Я все равно насторожилась, напряглась. Волосы встали дыбом. Кто бы меня не спас, у него могли быть свои причины поддерживать мою жизнь. Я должна сбежать. Немного отдышавшись, выглянула из палатки. Никого. По ощущениям, близился рассвет. Значит, я пролежала без сознания весь день и ночь. Враг мог унести меня достаточно далеко от замка Альфы. На человеческих ногах мне не вернуться домой по снегу и без обуви, а трансформироваться я пока не рискну. Костер на небольшой поляне перед палаткой ласково потрескивал, рассыпая искры, но людей рядом не оказалось. Врагов тоже. Слабо представляя, где нахожусь. Вокруг был густой непроходимый лес, заметенный снегом. Я внезапно поняла, что это единственный шанс сбежать. Эссаха слабо дрогнула, вливая волчью силу. Я принюхалась и услышала по запаху своих. Недалеко, километрах в десяти. Я хотела перевоплотиться, но стигма, что все еще горела под кожей, и рана, что даже не затянулась, не давали сосредоточиться. Что-то хрустнуло в стороне. Заметив движение и не дожидаясь появления чужака, я бросилась в лес. Босая, раздетая, раненая. сколько бежала, не помню, но когда начала задыхаться, а кожа стоп онемела от холода, услышала позади настойчивый шорох и быстрые шаги. Поэтому еще прибавила скорости. Впереди снежный лес расступился, переходя в плавный спуск. Белую равнину, что расстилалась на много километров вперед, перерезал черный канат обрыва. Я рухнула в снег, Обжигая кожу ладони колючими льдинками, и обернулась через плечо. Кто-то пробирался сквозь чащу. Трещали ветки, свистел ветер в ушах. Я чуяла запах чужака. Когда сквозь деревья показалась высокая, грузная мужская фигура, я отвернулась, зарычала и воззвала к волчице. Перевоплощаться, когда ранен нельзя, можно остаться зверем навсегда. Но я должна бежать, чувствовала что нужно. Волчица была быстрее, чем человек. Но она измотана и бежала, подволакивая одну лапу. Вылетев из чащи, я, наконец поняла, где нахожусь, в соседнем районе, что ближе к северной границе, и до дома рукой подать. Развернулась вдоль пропасти, и побежала вниз к долине Войны. Морозный воздух раздирал грудь, но я бежала, задыхалась, спотыкалась о сухие кусты, рвала кожу об острые камни, что прятались в снегу. Обернувшись, увидела позади вереницу алых волчьих следов и живую расширяющуюся полосу на горизонте у подножья Улигии. Гора бросала густую тень на долину, морозила воздух, который словно стал плотнее. Прищурившись, я рассмотрела на горизонте группу людей. На них были черные кожаные мундиры, серебряные накладки сверкали на плечах. Белые плащи развивались на порывистом ветру и рассыпали за всадниками мелкую снежную пыль. Инквизиторы? Но как они здесь оказались? Почему? зрычала Рванула в другую сторону. Звук разлетелся по долине раскатистым громом, а в спину полетели вопли и крики. Всадники сорвались с места. Лошади черными пятнами скользили по белому снегу, быстро сокращая расстояние между нами. Нет. Не сдамся. Далеко с такой глубокой раной не убегу, но я перебирала лапами и рвалась вперед из последних сил. Навстречу, выплывая из снежного молока, вырвалась стая во главе с альфой. Папа жив, славы Шейсу. Его золотистая шерсть поблескивала в лучах холодного лотта. Отец привстал на задние лапы, поднял волчью морду к небу, завыл протяжно, отчего снег под его ногами вспучился, завертелся и лавиной покатился мне под ноги. Папа в прыжке перевоплотился, возникнув из пены снега как великан, и закричал: "Прыгай, моя ты сможешь!" И я прыгнула через стремительно крутящийся валун из льда и камней. Кожа рвалась, кости трещали, боль раздирала тело. Я больше не могла удерживать сущность. Если не стану человеком сейчас, застряну в небытии навсегда. Выпала в холодную перину, обжигаясь обнаженным телом, онаст край валуна зацепил спину. Меня перекрутило несколько раз, набил рот холодным снегом, а потом я застыл около ног Альфы. Слабо потянулась на руках, приоткрыла тяжелые веки. Это ведь всего лишь сон, повторяющийся старый кошмар. Копьё с наконечником из рьянца рассекло снежную дымку, и пролетев у меня над головой, пробило плотный мундерца. Альфа рухнул на колени, перехватил древко, пытаясь вытащить его из груди. Я развернулась к инквизитору и выкрикнув: «Хиит Каэль!» оттолкнула всадников воздушным кулаком. Они отлетели на несколько метров, кувыркнулись в снегу, но тут же поднялись, будто их защищала магия посильнее, и вновь поскакали на нас. Их было трое, кажется, те же, что и на казни Эри. Хотя эти твари все на одно лицо. Это вызвало мощную злость по всему телу. Я вздрогнула и, прижавшись животом к мерзлой земле, впилась пальцами в снег, прочитала последнее, на что хватило сил. Интеретус Максим. Земля задрожала и провалилась под ладонями. Трещина зазмеялась вперёд и утащила в бездну всадников, а я больше не смогла двигаться. Упала лицом в снег и снова отключилась.